Глава двадцать шестая. Тайны янтарного зала. Рэй не стал оспаривать победу Рума и требовать проведения третьего этапа. Наверное, потому что Рум его спас от верной гибели, и отец решил не откладывать ритуал. Это должно случиться завтра, а сегодня... Сегодня у меня одна мечта — добраться до постели. Состязание, а главная передача румой энергии меня вымотали настолько, что первая же попытка встать с кресла обернулась неудачей. Пришлось Гретту нести меня на руках до кареты. Уже наполовину уснувшая, я всё-таки вытерпела все процедуры, которые проделывали со мной горничные: погрузили в тёплую ароматную воду, вымыли, одели в длинную ночную рубашку и уложили в постель. Окончательно отключилась я на полпути к подушке. Разбудила меня кошачья лапа, бесцеремонно хлопнувшая мягкой подушечкой по щеке. Неси, отстань. Я попыталась снять с себя кошку и подгрести её под бок, но это хангово отродье зашипело, как вода на раскалённой плите, и предупреждающе куснуло меня за ухо. Ай! Я отмахнулась, но кошка увернулась, то ли мявкнув, то ли рыкнув. Не открывая глаз, я попыталась натянуть одеяло на голову. Мне очень нужно выспаться. Завтра я должна быть в форме. Ну моя кошка словно сошла с ума. Она вцепилась когтями в одеяло и попыталась тащить его с меня. А когда я хотела ей помешать, треснула меня когтистой лапой по руке. Я охнула. Хорошо, что Наяси не на всю длину выпустила когти. Обошлось без крови, но появились розовые полоски. Ты взбесилась, что ли? В ответ прозвучало истеричное: "Мяу!". Окончательно меня разбудившее, я села на кровати. Первым делом бросила взгляд на окна. Не было никаких сомнений, что сейчас глубокая ночь. В настенных подсвечниках горело всего пара свечей. "Чего тебе?" Нася, убедившись, что я на неё смотрю, спрыгнула с кровати и сделала несколько шагов по направлению к двери, оглянулась. Может, это всё-таки сон? Но так не бывает, чтобы человек в здравом уме всерьёз воспринял требования обычной кошки. "Аля", тихонько позвала я, но тут же поняла, что её сиятельство в комнате нет. Об этом мне сказал защитный барьер, а Лия ушла, закрыв меня на магический замок. А Несси уже сидела у двери всем своим видом демонстрируя, что я должна следовать за ней. И как я выйду? Мррр. Мне пришла в голову мысль, а вдруг защита настроена только против внешнего мира и позволит мне выйти? Я нерешительно направилась к двери, на полпути охнула, сообразив, что разгуливать в одной ночной рубашке будущей императрицы не к лицу. Вернулась и наскоро переоделась в простое домашнее платье. Я оказалась права. Защитный барьер работал только в одну сторону. Замок щёлкнул, и мы с Несси вышли в коридор. Мир сразу же перестал быть безликим. Где-то далеко я почувствовала спящего рума. Мне почудилось, что он беспокойно шевельнулся, и я быстренько отключилась от него. Сонно заворочился невидимый дракон. Он замер и задышал ровно и глубоко, и мне показалось, что стены дворца задвигались с ним в унисон. А я, тихой мышью, последовала за своей кошкой по уже ставшим знакомыми коридорам. Я первый раз бродила по дворцу ночью. С 10 днём можно было блуждать довольно долго, ни с кем не сталкиваясь, но я на всякий случай старалась ступать как можно тише. Очень уж не хотелось ни с кем объясняться, зачем и куда я в такое время иду, тем более что я и сама не знала. Пара поворотов и мы у знакомой двери в библиотеку. Несси требовательно потянула когтями неплотно прикрытую дверь. Тяжёлая преграда не поддалась маленькой дерзкой лапке. И я взялась за ручку. В библиотеке свечей не было, но прямо над письменным столом висел тусклый магический светильник, чуточку рассеивающий мрак. Я уже не удивилась, когда Несси прямиком направилась к тайному ходу. И я снова подумала, что мне всё это снится, слишком нереально. Возможно, я просто забыла снять янтарный кулон. И да, я тут же нащупала его у себя на груди. Несси становится на задние лапы под той самой книгой. Я отлично помню, какой фолиант вынимал с полки Хмер и тяну к книгу за корешок. Она с трудом сдвигается с места, и огромный книжный шкаф начинает поворачиваться. Кошка ныряет в тёмный проход. Мы с Несси в янтарном зале. Здесь тоже несколько магических светильников, поэтому полной темноты нет. Несси подводит меня к одному из янтарных панно. У меня не было ещё времени внимательно изучить, что изображено на стенах тронного зала. И сейчас в полумраке я пытаюсь разглядеть человеческую фигуру, выложенную из кусочков янтаря. Лицо кажется мне знакомым. Мой отец, Арек, только ещё без шрама на щеке. Я провожу рукой по янтарной мозаике, и пальцы натыкаются на выбоину очень правильной круглой формы. Она в области сердца изображённого мужчины. Я точно сплю, только по этому я мгновенно догадываюсь, чего не хватает в панно. Снимаю кулон и вкладываю его в круглую выемку. Ладонь моя остаётся лежать на груди изображения, придерживая кулон, и картинка в этом странном сне меняется. Сейчас я, Арэг, не совсем, конечно, но я сижу в его голове и хотя не могу говорить, но слышу, что говорит он, и чувствую мельчайшие перемены в его состоянии. Знакомая круглая площадка, вымощенная красным булыжником, в центре чаша с магическим огнём. Рядом несколько пучков трав. Передо мной старый император. Он протягивает мне меч. ты должен будешь убить меня, когда моя сила перельётся в тебя. Но великий, мне жаль того, кто учил меня магией, но скоро я займу его место. Я стану богом и императором самой великой империи нашего мира, империи огня. И счастье внутри меня сильнее, чем жалость. Мне хочется побыстрее приступить к ритуалу. Он ещё произносит напутственные слова, но я их почти не слышу. Я скоро стану богом. Император с трудом наклоняется и бросает в огонь большой пучок трав. Дым окутывает нас. Ничего не происходит, только в горле першит. Внутри появляется тревога. А вдруг что-то не получилось? Что, если огонь и дракон не признают во мне нового владельца? Дым рассеивается. Император стоит на коленях у самого огня. В его руках последний пучок трав, самый маленький. Ты готов? Да, но я ничего не чувствую. Не спеши. Я скажу тебе, когда будет пора. Император бросает последний пучок трав, и огонь поднимается до небес. Не могу понять, что произошло. Я стою на коленях возле чаши. В моём теле дикая слабость. Впервые в жизни я с трудом подношу руку к глазам. Она чужая. Эта рука, морщинистая, с очень знакомым перстнем власти на безумном пальце. Поднимаю глаза. Передо мной, с мечом в руке, статный, могучий воин со шрамом во всю правую щёку. Ты ошибся. Гремит смутно знакомый голос. У тебя был шанс жить. Получив этот шрам, воин коснулся пальцем рубца. Ты стал мне не интересен. Мак должен быть незамечен, но убив своего брата, ты помешал мне обрести более подходящее тело. А ведь ты мог жить долго при мне, оставаясь первым среди воинов, но шансов ты не оставил ни мне, ни себе. Ты умрёшь, а мне придётся довольствоваться этим телом. Я пытаюсь понять, О чём идёт речь? Глупец, с раздражением продолжает воин, и в его голосе звучат знакомые интонации. Я сам так рявкаю на подчинённых. Это мой голос и моё тело. Ты так и не понял, что знания переносятся только вместе с капсулой Шень, а двум капсулам в одном теле не место. Меч взлетает в сильных руках, которые ещё недавно были моими, и опускается. Боли нет. Я понимаю, что произошло. Но мне уже всё равно. Поток встречает меня водоворотами стихий. Я часть его. Я дёргаю руку от стены. Что это сейчас было? Он, Арэк, понял, что произошло в последние мгновения своей жизни, и я теперь тоже понимаю. Нет никакой передачи власти и магии. Император переходит из тела в тело, убивая бывшего хозяина, и это же грозит Руму. Зря ты сюда пришла. Твая жизнь была бы намного спокойнее и счастливее без лишних знаний. Я в ужасе поворачиваюсь. Передо мной император, не на троне, а в обычном домашнем кресле, и по всему залу разлита вязкая сила дракона. Она как патока сковывает мои движения, делая всё происходящее ещё больше похожим на сон. Что всё это значит? Тебе придётся посидеть в запрети, из-за защитным барьером, пока не закончится ритуал, чтобы ты никого не смогла предупредить. Вы хотите убить Рума? Зачем мне его убивать? Я убью тело Аррега, оно уже непригодно для жизни. Но Рум, Рум останется во всей его красе, обретёт магию дракона и божественную суть. Но он не будет собой, его душа умрёт. К сожалению, иначе нельзя. Я чуть было не выбрал Рейнера, но Румер более лакомый кусок. Твоя связь с ним уже создала союз двух стихий, а в вашем сыне их единение выйдет на новый уровень. Перейдя в него, я смогу по-настоящему подчинить стихии воды. Империя огня не просто укрепится. Джираем придётся признать нашу власть. Какой сын, если не будет Румера? Император закатил глаза. А куда он денется? Тебе же нравится красавчик Румер. «Какая разница, чья капсула шень в нем?» «Ты родишь сына от того, в кого влюбилась, а я лет через двадцать наконец-то получу тело, владеющее от рождения двойной стихией. Думаю, в нем можно будет жить вдвое дольше». Я пытаюсь понять, о чем он говорит. «То есть я должна родить сына от вас, а потом через двадцать лет вы этого сына тоже убьете? Это же чудовищно!» «У меня перехватывает дыхание от осознания». Император разозлился. Мне десятки тысяч лет, глупая девка. Что стоит ваша никчёмная жизнь по сравнению с мудростью тысячелетий, которую храню я? Империя огня существует только благодаря мне, а ты думаешь лишь о своих девчачьих влюблённостях. Советую хорошо подумать над своим поведением, иначе я избавлюсь от тебя сразу же после рождения ребёнка, и в лучшем случае отправлю в обитель. На сегодня всё. Мне надоели твои глупые вопросы. Посидишь в заперти, пока не пройдёт ритуал. Император махнул рукой, и вязкая апатка сгустилась вокруг меня, лишая сознания. Очнулся я в небольшой каморке без окон и с тяжёлой окованной железом дверью. Магический замок надёжно блокировал моё хранилище, и, наверное, защитный барьер тоже на всякий случай поставили. Я просто исчезлый из этого мира для всех. Предупредить Рума никакой возможности. Хотелось выйти, кричать. Боль раздирала меня изнутри. Но если никто не услышит и не поможет, есть ли смысл? После часов метаний я приняла решение. Оно ничем не отличалось от того, которое возникло в моей голове в день захвата чампами. Я не позволю себя использовать. Бог не получит сына от меня, не будет выхода. Притворюсь послушной и сожгу себя. И я надолго погрузилась в мрачное отчаяние. Буря внутри затихла, а я неожиданно уснула.